Затемнение. Ноябрь 1939-го. Стекла на чердаке влажные от конденсата. Флосси вытирает их рукавом кардигана. День снаружи бессветный и нечеткий. Скрытое туманом солнце напоминает болезненную полную луну, обернутую марлей и страдающую. Порывы ветра гоняют толпы листьев полужайки, а голые ветви деревьев тянутся и машут. Есть какая-то дерганность в ноябре, думает Флосси. Это месяц одновременно зловещий и нервный. Свежие картины октября, вся его официальная оранжевость и желтость были испорчены и разбросаны, когда зашел ноябрь, таща за собой зиму, подобно привязанным к веревке гремящим банкам. Холодный ветер трясет окна, но в доме тихо. Дигби нет, кристы нет, многих слуг нет, никаких гостей. Тарас и Хилли уплыли в Америку, а Филли с родителями в охотничьем домике в Шотландии, тогда как Перри, Леон и Миртл в Лондоне. Только Уиллоуби и Розалинда остались. Но Розалинда скоро отправится в столицу, а Уиллоуби так занят, что его с тем же успехом могло и не быть. В деревню прибывают эвакуированные дети, которых расселят по местным семьям. Жалкие создания с ярлыками и коробками противогазов прибыли заполнить пустые комнаты, оставленные ушедшими сыновьями и мужьями. Мистер Брюер организует их расселение. Флосси поворачивается обратно к чердаку, где ее утешают свет прикроватной лампы и мерцающий огонь в камине. Как бы она ни беспокоилась о пропавших сестре и братье и всем, что может принести война, часть ее все равно наслаждается ежегодным спуском в зиму. Задраиваются люки, Тоннель ведет к декабрю и сказочной пустоши Рождества к ее любимому времени года. Возможно, ей не стоит думать о таких фривольностях, но не думать кажется скучно, особенно когда все кажется таким унылым. Она помнит сдержанный голос премьер-министра по радио, которым он сообщил, что они вступают в войну с Германией. Каким усталым он казался. Бедный мистер Чемберлин. Он не будет против, если она подумает о чем-то радостном. Она опускается в кресло-качалку у огня, поджимает ноги, укрывает колени пледом и пытается представить сверкающие огни Рождества, будто это дальняя гостиница на открытой всем ветрам пустоши или маяк, видимый со штормящего моря. Пронзительное чувство, будто она рассказывает себе сказку, волшебная картина, увиденная сквозь камеру-обскуру. Флосси часто у огня одолевает романтическая тоска, Она видит ее и в других людях. Они разводят яркое пламя, затем рассаживаются подли и созерцают его с отрешенным выражением. Приятно насладиться этим чувством без вмешательств от Кристабель. И по какому поводу ты теперь хандришь? Или Дигби? Флос поиграй со мной в шарады! У нее есть книга, дневник, вязание. Все, что ей нужно. Можно попросить Моди принести какой-нибудь обед на подносе, чтобы не пришлось спускаться вниз. Можно сложить пазл, можно прямо сейчас дочитать книгу до конца. Флосси смотрит на пламя и вслушивается в тишину, которая через какое-то время становится осязаемым присутствием. Что-то, что спокойно отдыхает за пределами чердака в ожидании, когда она привыкнет к нему. Двумя этажами ниже, в столовой, Розалинда наблюдает, как ее муж отодвигает тарелку с недоеденным обедом в угоду бокалу вина и смятого выпуска «Таймс». Она пытается придумать, что сказать. Это проклятие, что каждая тема для беседы теперь отягощена войной. Погода — война, дети — война, поместье — война, сам Уиллоуби, почему он должен сражаться на войне, или почему ей так важно понять, почему он должен сражаться на войне, или почему война, на которой он должен сражаться, так невероятно сложна, что находится за пределами ее понимания. Последний аргумент ей кажется полностью приемлемым. Ее невозможно понять. Большая часть бесед теперь заканчивается щелчком газеты, развернутой перед лицом мужа. Мужчины со своими газетами и своими воинами. С Розалиндой раньше уже это бывало. Что бы она ни делала, все счастливо продолжится без ее участия. С каким смаком они беседуют о ней, будто это тема для дискуссий, будто она не подразумевает мертвых мальчиков. Тысячи, тысяч и тысяч мертвых мальчиков снова и снова. «Интересно, чем занят Дигби», — говорит она. Уиллоу бесшумно переворачивает страницу. «Подготовкой. Муж Трая, все такое. Она ему будет нужна. Подозреваю, что скоро его пошлют во Францию. С ним все будет в порядке, так ведь? Я не могла бы...» «Сколько раз, Розалинда! Мы знаем, чего требует война. Она требует мужества. Жертв. Ну почему, думает она, война должна всегда получать, чего хочет. Вылуби, ты помнишь, когда Дигби был ребенком, его ресницы? Посмотри на это, говорит он, тыча в газету пальцем. Россия вторгается в Финляндию. Ситуация в Китае отвратительная. Мир катится в варварство. У нас нет выбора. Конечно, у них был выбор. У них всегда был выбор. Они выбирали экстравагантно и обстоятельно. Ткани, духи, столики в ресторанах. Люди ждали их выбора, восхищались их выбором. Но ее муж продолжает говорить о непостижимых вещах. Белоруссии, Мажино, Рейхстаге. Слова с большой буквы, слова-заголовки. Розалинда подозревает, что похожие разговоры ведутся в столовых по всей стране. жужжащий рой, беспрестанно кружащий над Британией с опасным углом наклона. Когда бы ты ни попытался отмахнуться от него, они просто разлетятся на миллион отдельных частиц и снова примут форму. Она ждет появления слуги, и когда это не случается, сама подливает себе вина, проливая немного на скатерть. Пятно расплывается, когда она трет его пальцем. «Ну, дорогой, ты сам это говорил, из него сделают мужчину». «Смешно со стороны Дигби пойти в армию. Еще более нелепо не пойти туда офицером». «Это нелепо, да». Розалинда отпивает вино, затем обходит стол, приближаясь к стулу возле мужа. «Хотя ты говорил, что это выбьет из него дурь?» «То, что узнаешь, сражаясь рядом с другими мужчинами, когда живете и умираете вместе. Ничто на это не похоже», — говорит Уиллоуби. «Пожалуйста, не говори о смерти». Розалинда наклоняется, чтобы положить ладонь на его бедро, но его глаза не отрываются от газеты. Глаза Дигби никогда не бывают столь озабочены. Они всегда с тобой, будто видят тебя впервые. Ее милый, прекрасный мальчик. Ушел, чтобы стать солдатом. Она лихорадочно надеется, что Перри найдет ему какой-нибудь специальный пост, и чем раньше, тем лучше. Она ждет, когда Уиллоуби заметит ее. Его лицо теперь часто вдали от нее. Она только мельком видит его профиль, тончайшие кусочки внимания. «В конечном итоге он за это будет благодарен», — говорит Уиллоу «Лучшее, что случалось со мной». «Не сомневаюсь». «Ему нужно собраться». «Верно». Розалинду охватывает отчаянное чувство, что она будет эхом повторять его слова вечно. «Она попугай. Она пещера». Ей нужно, чтобы он посмотрел на нее, чтобы прекратить это. Она видит шанс в слове «собраться». Она скользит ладонью по его бедру. Улуби, я чувствую приближение мигрени», — говорит она, ведя руку выше, чуть заметно дергая его за ремень. «Думаю пойти наверх, дорогой». Вот, приподнятая бровь показывает, что она зацепила забытый уголок его внимания. Газета опускается. С этим она поднимается и выходит из комнаты, волоча за собой невидимую нить. Рыбак, бросающий длинную леску с мушкой легендарной щуки. На чердаке Флосси слышит на лестнице далеко внизу шаги, затем дом погружается в тишину. Моди заходила наполнить ведерко для угля, но Флосси едва заметила ее. Или тот факт, что снаружи темнеет. Она глубоко погружена в последний любовный роман из библиотеки Буц. Никто меня не спросил, следуя переплетенными путями героини-сироты и странно сдержанного героя. Эллисон любит Джулиана, Джулиан любит другую, другое любит Эллисон. Она страдает, он страдает, мы страдаем. Его твердые, нетерпящие возражения возражений губы, его сильный и обжигающий поцелуй, его полубезразличный, полуласкающий голос — Флосси следует узорам их истории, петляющей и аккуратной, как бант. В какой-то момент появляется обед на подносе, будто по волшебству, что почти верно, Моди несла его три пролета, а в хлебном пудинге есть изюм, ради которого Бетти ездила в сам Дорчестер на велосипеде сына, потому что автобусные рейсы были сокращены для экономии топлива. И Флосси, механически не отрывая глаз от страницы, съедает его. Не позволяя себе отвлекаться, она может остаться в безопасном коконе своей фантазии. Ее поток яростных слез, неверные губы, ее дикие и бесполезные импульсы. Этажом ниже Уиллоуби отворачивается. Куда он уходит, когда делает это? Розалинда не знает. Куда он уходит, когда отворачивается и возводит перед ней стену своего плеча? Непонятно, открыты его глаза или закрыты. Его спина была так непреклонно не заинтересована в ней, что казалось возможным, будто и глаз у него больше не было. Если лежа рядом в постели, хлопнуть его по плечу, она почувствует себя мышкой из сказки, непрошенным гостем с маленькими лапками. Шлеп, шлеп, шлеп. «Что такое, неизменно — неизменно скажет он. — Но почему должно что-то случиться?» Почему нельзя было просто поболтать, чтобы дать ей понять, что она не отвратительна ему теперь? Что он благодарен за ее усилия, а не неотвлеченно потревожен ею, будто он пытался сойти с поезда, а она была незнакомкой, пытавшейся сообщить, что он забыл в вагоне шляпу. «Простите, сэр, ужасно неловко беспокоить вас, сэр. Что такое? Просто ваша шляпа, сэр. Просто ваша жена, сэр. Шлеп, шлеп, шлеп». Розалинда не может представить, каково это, чувствовать себя такой неподвижно-твердой, воспринимать чье-то внимание, как неважное порхание, которое можно смахнуть. Отчаянное чувство поднимается вновь. Он тянется за баночкой снотворного на прикроватном столике. Раздается стук в дверь, на который никто не реагирует. Бетти и Моди ушли навстречу в церковь по поводу воздушной тревоги. Мистер Брюер занят эвакуированными. Пауза. Затем снова стук, на этот раз громче. Флосси на чердаке поднимает голову. Почему никто не открывает? Она откладывает книгу. Вот опять по дому эхом разносится грохот. Охваченная внезапной нервозностью, она встает и сбегает по лестнице, прямо в чулках, застегивая по дороге кардиган. «Минутку!» — кричит она, и голос у нее тонкий, как лента, глупая неестественность. Открыв дверь и выглянув в ночь, она видит жену мясника на велосипеде. «Извините за такое позднее беспокойство, мисс Флосси. Я была у задней двери, но никто не открыл. Все в полном порядке, чем я могу помочь? Ну, мисс Флосси, нам не платили последние две недели». «Боже правый, кто обычно платит вам? Обычно мистер или миссис Брюер? Они были так заняты, я поговорю с ними, как только смогу». «Прекрасно. Вы не знаете, на этой неделе вы будете свинину или говядину?» «Обычно заказы делает мисс Кристабель, мы скучаем по разговорам с ней». Криста отправилась вступать в женскую вспомогательную службу ВВС. «Все исполняют свой долг, не так ли?» «Конечно, мисс Флосси. Что ж, мы должны, не так ли?» «Все должны засучить рукава». Голос Флосси обретает ту бойкость, что в последнее время ее преследует. Немного безумная манера разговора. Короткие фразы, которыми перекидываются в своего рода взаимном подкреплении. «Какому сроку вам нужен заказ на мясо?» «Нам бы к этому вечеру, мисс Флосси. Если вы хотите получить его к воскресенью. Нужно сделать много доставок, все делают запасы». «Конечно. Свинина или говядина, свинина или говядина». Флосси замолкает и на какое-то ужасное мгновение мясо во всем его разнообразии превращается в абстрактный концепт, вне пределов понимания. Но, к счастью, прежде чем она начинает паниковать, ее мозги выправляются, как счастливые каноэ, и она говорит. «Свинину, пожалуйста, мне никогда не нравилась говядина». «Благодарю, мисс Флосси, я тоже предпочитаю свинину», говорит женщина, а затем уезжает по подъездной дорожке. Когда удаляется звук велосипеда, окружающая Флоссе темнота будто сгущается. Она идет по дорожке, гадая, сможет ли разглядеть женщину. Но велосипед исчез в ночи. Обычно дома в деревне видны сквозь деревья, но чилкум -Мэл тоже скрылся в затемнении. Так же бесследно, как и жена мясника. Все попрятались. Живые огоньки домов, магазинов и машин, что точками расцвечивали долину, теперь кажутся такими же незначительными, как блестки. Только чернота. Черные силуэты деревьев, над которыми нависает черный хребет, сплошная стена на фоне закопченного облачного неба. Флосси вспоминает слова Тараса о том, что самым важным ингредиентом черной краски являются обожженные остатки костей животных. Он называл это костяной чернотой. Как хрупка нормальность, думает она. как легко не звести ее до да ничего. Она слышит хриплый лай лисы в лесу и поворачивается, чтобы вернуться в дом, сначала быстро из-за страха, что начал скрести сердце, но затем медленнее успокаивая себя. Она говорит себе, что бояться нечего, но голос внутри сообщает, что поводов для страха множество. Да все кругом вообще-то. Флосси смотрит на дом, будто она путник, прибывший в ночи. Чилком безжизненен, запечатан, Выпускает только иголочку света из комнаты Розалинды, где шторы не закрыты как должно. Если Флосси постучит в дверь, никто не сбежит по лестнице открыть ее. Она сама по себе. И надо принимать решение. Открытка. 19 ноября 1939. Дорогой отец! Я знаю, что ты должно быть занят, но я хотел послать тебе открытку на случай, если ты не видел моего последнего письма. Как ты можешь понять из картинки, я в Дувре, и ты понимаешь, что это значит. Дух приподнятый, мы рады отправиться в путь, хоть мне и жаль, что нет возможности посетить Дуврский замок. На него из доков открывается идеальный вид, и он выглядит невероятно. Думаю, тебе бы понравилось, как я выгляжу в форме, хотя я знаю, что ты предпочел бы для меня другую форму. Многие офицеры, которых я встречаю, помнят тебя с прошлой войны и рассказывают, каким славным ты был солдатом. Как я и писал прежде, я думаю о тебе и маме каждый день и надеюсь, что ты будешь мной гордиться. Твой сын Дигби. Записка на розовой бумаге с коробкой Рахат-Лукума. 22 декабря 1939. -го. Мейфер Дрожайшая Флосси. Надеюсь, тебе не слишком одиноко в этом болезненном старом доме под полными грачей деревьями. Ты получила корзину из Харратс? Я помогала твоей матери выбрать ее. Она посылает поздравления с Рождеством, и я тоже. С выключенными огнями Лондон кажется призрачным и настороженным. Мы бродим по непроглядным улицам, взывая друг к другу, когда над нами в ночном воздухе парят аэростаты заграждения, подобно рыбам на привязи. Я ношу белую шубу в пол и видна издалека. Скольжу, подобно призраку королевы. Милая Флосси, сегодня я подниму за тебя бокал. Но сперва концерт Бетховена в Национальной галерее. Какое наслаждение. Они сняли картины и наполнили пустые комнаты музыкой. И мы собираемся здесь. Кузнецы, искорники, солдаты и моряки, и даже американцы. Оттуда в Беркли, где будем танцевать и кружиться, пока не рассеется тьма. «О, это невообразимая жизнь!» Миртл Х. скриптум «Я видела Кристабель на той неделе. Ее деспотичное лицо – одни неистовые углы. Перри найдет ей важное задание, не бойся». Рождественская открытка. 23 декабря 1939. Миддлсекс. Леон. Несмотря на невероятную щедрость твоего предложения избавить меня от девственности до того, как Адольф всех нас убьет, боюсь, ты сделал несколько предположений, которые я не могу оставить без комментариев. Первое, что я ею все еще обладаю. Второе, что даже если я ею все еще обладаю, то разделю данные об этом с тобой. Третье, что даже если я ею все еще обладаю, то желаю с ней расстаться. Четвертое, что даже если я ею все еще обладаю и желаю с ней расстаться, то посчитаю тебя подходящим на то кандидатом. Хотя могут найтись глупые женщины, что поддадутся твоему образу смуглого бельгийского грубияна, пожалуйста, не забывай, что я знала тебя до того, как ты выучился носить одежду. Не мог бы ты передать Перри, что его совет сработал, и я теперь в отделе особых поручений со штаб-квартирой неподалеку от Лондона? И не мог бы ты или он сводить меня на обед? Меня уже совершенно тошнит от армейской баланды. Кристабель. Постскриптум. С праздниками. К.Д. 20 января 1940 Мидлсекс Миддлсекс. Дорожайший Дикс, где бы ты ни был. Я планировала в этом письме набросать свои идеи для бури, но должна признать, что тяжело продолжать строить театральные планы без тебя. Признаюсь также, что возможность поставить этим летом спектакль в Чилкумбе кажется еще менее вероятной. Флосик говорит, что землю у домиков скапывают, чтобы можно было посадить овощи. В театре китового уса будет расти картофель. Возможно, он окажется более популярным, чем мои последние постановки. Но нам нужно думать о том, что будет после окончания войны. Победное представление, естественно. Невероятно раздражает невозможность поговорить с тобой. Кажется, будто я раз за разом делаю подачи через теннисную сетку, но мяч никто не возвращает. Но неважно, вот мысль. Разве не здорово будет, если зрители бури прибудут на лодке? Ах, длинное молчание, пок, пок, пок, мяч прыгает в пыльный угол. Теперь в моей жизни много молчаний, меня готовят в качестве координатора операций, поэтому я существую в подвальных комнатах, наполненных сигаретным дымом, где единственный звук — отрывистые приказы. Нас учат переводить радиосигналы на большой стол с планшетом, где члены ЖВС длинными палками передвигают металлические фигурки, изображающие воздушные цели. Похоже на то, как я двигала персонажей в нашем картонном театре, но с гораздо меньшим числом диалогов. Пока что мы только проводили подготовительные учения, но если Гитлер соберется силами и пошлет на нас бомбардировщики, мы примемся за дело всерьез. Время тянется медленно. Иногда, выбираясь из нашей норы, я не знаю, встретит меня день или ночь. Я начинаю думать о военной подготовке, как о, в первую очередь, способе заставить людей замолчать. Так я и сказала Перри. Они с Леоном пригласили меня на обед, и он ответил, «Милая девочка, представь это стратегией. Молчание дает нам больше времени подумать о следующем шаге». Он посоветовал мне играть терпеливого рыбака, который учится позволять реке течь мимо. Я возразила, сказав, что мы можем лишиться жизни, если будем проводить время, пялись на реке. Перри сказал, что на войне всегда теряются жизни, и добавил «Это вопрос количества». «Можешь представить, как я на это зарычала? Леон тоже». но Перри всего лишь улыбнулся и сказал, что злость полезна только если используется стратегически. Он сказал Леону, что необученную собаку пристреливают, затем велел ему заканчивать скалить зубы и отвезти меня в кафе-рояль. Я думала, что Леон обидится, но он всего лишь засмеялся, как он делает, изображая пирата черную бороду. Иногда я забываю, что он сын Тараса, но в нем есть та же вулканичность. Никогда не знаешь, как он отреагирует. Мы отправились в кафе-рояль, Или он меня развлекал, пусть и несколько вульгарно, на протяжении нескольких часов. Рассказывал мне о своих беспутных приключениях в торговом флоте и как Перри учит его полезным вещам, вроде удушения людей рояльной струной. Он начал было показывать мне, но получил сообщение от Перри и вынужден был спешно убежать. Из него выйдет отличный Меркуцио, не думаешь? Черт возьми, Дигби. Как странно, что нельзя с тобой поговорить. Перри говорит, что мы можем не увидеться месяцами, годами. Непредставимая мысль. Не могу пережить ее, но должна. Пиши мне, пиши мне, вернись, вернись. Нет, не слушай меня. Оставайся и сражайся, и будь настолько храбрым, насколько можешь. Я рассчитываю на тебя в этом. Я не буду отставать. Твоя Криста. Страницы записной книжки. Франция где-то. 26 мая 1940 -го. «Дорогая Криста, сомневаюсь, что смогу отослать это, но писать тебе меня утешает. Мы отступаем. Оказались отрезаны от нашего батальона где-то неподалеку от Араса. Это было ужасно. Нас осталось только пятеро, включая Гроувса и меня. Мы бежим от немцев в сторону Ламанша. Никогда не уставал так, что не могу уснуть». Не помню, когда в последний раз снимал сапоги. Я дрожу все время, только посмотри на мой почерк. Понимаю, что снова и снова задумываюсь о странных вещах. Речах из Шекспира, содержимым моего мешка, именах товарищей. Мы маршируем многие мили, затем сидим в канаве и ждем, потому что не уверены, что делать дальше. Иногда встречаемся с другими британскими военнослужащими, И тогда смотрим друг на друга в ожидании, что у кого-то есть понимание происходящего. Но ни у кого его нет. Мы вчера выкопали укрытие и нашли скелет немецкого солдата с прошлой войны. Металлические пуговицы его формы лежали меж костей, как мелкие монетки. Кажется абсурдным, что мы снова оказались во Франции и снова пытаемся убить друг друга. Я не привык к виду мертвых тел даже 20-летней давности. 27 мая. День мы провели, прячась в убежище, пока немцы без устали обстреливали артиллерией рощу в 500 ярдах от нас, пытаясь накрыть британское зенитное орудие и его команду. Звук снарядов омерзителен, пронзительный визг, затем хрустящие взрывы, от которых дребезжат зубы в черепе. Парень возле меня прокричал «И сколько, черт возьми, раз им нужно убивать!» «Мы планируем уйти полями этой ночью. Ночью легче». Днем дороги забиты сотнями французов, идущих бог знает куда. Автомобили и телеги, доверху нагруженные багажом и мебелью. Старики, вдвое согнувшиеся под тяжестью мешков. Матери в платках, тащащие за собой плачущих детей. Я видел одну женщину, что несла ребенка настолько неподвижного и синего, что не уверен, был ли тот жив. Я едва могу поверить в это, но, говорят, немецкие самолеты низко летают над дорогами и расстреливают людей. «Безоружных мирных жителей», Гроуф сказал, «У них столько снарядов, что они могут потратить их на убийство детей». «Французы не хотели смотреть на нас. Меня это поразило». 28 мая. «Вчера мы блуждали по лесу, пока Гроувс не заметил пару деревьев с отметками ножом, точно как ты раньше отмечала нашу дорогу через лес в Чилкумбе». «Деревья привели нас к тропе, усыпанной окурками от полков, по ней уже прошедших. На ночь мы остановились в пустом доме, брошенном совсем недавно. Два бокала красного вина на столе, половина буханки хлеба, еще теплая печь. Я нашел несколько свечей, и мы сели за стол в грязной форме, отрывая куски хлеба, перуя как воры. Гроувс никогда прежде не пил вина. Он сказал, что может его полюбить». Мы по очереди спали в комнате на втором этаже. Мы с Гроувсом пошли вместе. Когда я снимал мешок, мы услышали, как над нами летят немецкие бомбардировщики. Мы смотрели на них сквозь щель в шторах, будто дети, выглядывающие из Санта-Клауса. Гроувс сказал, что его охватывает дрожь при мысли, что они направляются в Англию. И я обнял его за плечи. Как далеко мы от дома. 30 мая. Сложно описать, каково тут. Сложно поверить, что всего несколько недель назад тут были обычные города с садами и семьями, с детьми, идущими в школу. Будто по Франции прокатилась огромная машина, выдавившая из нее всю жизнь. Дороги усыпаны сожженными танками, мертвыми лошадьми, мертвыми людьми. Везде мухи. Мы идем мимо, пытаясь не смотреть. Парни просят меня рассказать про своего Шекспира, чтобы отвлечь их. так что я превратился в бродячую трупу из одного человека. Я читаю монологи, пока мы бредем по дороге. Странно думать, что не так давно в мыслях у меня был один театр. Генрих V довольно популярен. Я испробовал на них немного Одена, им понравилось больше, чем тебе. Уже несколько дней у нас нет лидера, и парни будто ищут его во мне, хотя я столь же неопытен, как они. Возможно, из нас пятерых я младше всех». Гроус говорит, это из-за моего изысканного голоса с радио. Я спросил, не раздражает ли мой голос его, и он сказал, что вовсе нет. Его голос низкий и грубоватый, полный юмора. Каждое утро он делает вид, что принимает у нас заказы на завтрак, пока мы лежим кучей, измазанные грязью и лишенной сил. То же, что и всегда, сэр. Копченая пикша, свежий кофе. И почему-то только смешнее от того, что он делает так каждое утро. Прошлой ночью спали в свинарнике. Нахватали в шеи. «Ну, хоть кто-то хорошо питается», — сказал Гроувс. 1 июня. «Больше мы не останавливаемся. Мы должны добраться до побережья. Нас вдохновляют неунывающие британские офицеры у мостов, что указывают нам нужное направление и говорят, будете дома до закрытия кухни, парни. Есть какое-то особое благодушие, что проявляется в людях в самые трудные времена». У Гроувсана тоже есть. Он никогда не падает духом. Он говорит, мы должны выбраться отсюда, потому что он выкурил все свои почти все мои сигареты, а французский он не выносит. По пути парни поют песню. Она начинается со слов «Не хочу получить взад штыком, не хочу, чтобы мне отстрелили яйца». И становится все красочней. Я рад, что французы, мимо которых мы проходим, не понимают, что поют парни, но я понимаю, почему они это поют. Мы не сражаемся в Великой войне. Просто хотим спастись с целыми яйцами. 2 июня. Мы на грани. Позади нас город в огне. Впереди серое море. Слева и справа тысячи мужчин на длинной береговой линии. Время от времени появляются немецкие самолеты и сокращают наше число. Мы, как говорит Гроувс, чистой воды подсадные утки. Я перестал считать увиденные мертвые тела. Пляж полон спорящих мужчин, но мы почти все время проводим, сидя на песочных дюнах и куря. Руки неистово дрожат. Вчера утром с ревом прилетел немецкий самолет, и парень передо мной выстрелил себе в голову, чтобы избавить его от трудов. Сзади слышно, как приближается их артиллерия. Остается только ждать. Это тяжкое чувство. Иногда мы видим, как в акватории бросают якоря большие британские дредноуты. Они не могут подойти к пляжу, потому что тут слишком мелко. Поэтому лодки поменьше подбирают с дюжину солдат за раз и перевозят их. Мы послушно заходим в море, следя как тех, что перед нами, забирают туда, где мы желаем быть всеми фибрами души. Вода полна обломков, глянцевое топливо. Она похожа на консоме. Затем корабли отплывают в Англию без нас, и мы плетемся обратно на пляж, дорожа в мокрой форме. Мы здесь уже два дня. ночью хуже всего. Темнота и огонь. Немцы разбомбили что-то, где хранилось горючее, и оттуда на пляж выплевываются ядовитые облака. Прошлой ночью бедняга Гроувс не мог перестать кашлять. Он спрятал лицо мне в плечо, и я обнял его за плечи, пытаясь защитить и мечтая оказаться подальше от этого места сильнее, чем когда-либо мечтал о чем-то. 4 июня. Было около полуночи. Мы увидели маленькую лодочку, которая шла мимо пляжа, поэтому группы рванулись в море. Это был норфолский рыбак с сыновьями. У них уже была толпа солдат на борту. Лодка отплывала, но мы цеплялись за борт, умоляя их забрать и нас, пока она стащила все глубже и глубже. Я все уходил под воду, и рыбак перегнулся через борт, крича «Хватай меня за руку, сынок!» Мешок на спине тянул меня вниз, пока рыбак пытался вытащить меня из воды, а затем рядом оказался Гроувс, подталкивая меня. Пока я переваливался внутрь, я видел одну из его рук на борту. Он цеплялся за дерево пальцами с побелевшими костяшками. Когда я вскочил на ноги, рука уже исчезла. Я пытался выглянуть наружу, но других парней затаскивали на борт, а лодка двигалась все быстрее. Я закричал на рыбака, что в море люди, но он оттолкнул меня, говоря, что у них едва осталось топливо. Когда мы отходили, я едва мог их разглядеть, людей в черной воде, уходящих под поверхность, с широко распахнутыми глазами и ртами, будто они не могли поверить в это. Их лица, их жестяные каски, затем только руки, все еще пытающиеся дотянуться. Я позвал его по имени, я продолжал звать, кричать, пока британский морской офицер не сказал что с удовольствием пристрелят меня, если я продолжу мешать эвакуации. Казалось абсурдным, учитывая все усилия, что прилагали немцы, пытаясь разбомбить нас, накрыть артиллерией, чтобы наши люди умерли так просто, открыв рты в воде и уйдя на дно без лишнего звука. Я не знаю, видел ли он меня, слышал ли. На лодке по пути через ла меня ужасно тошнило. Мы пришвартовались в Рамсгейте, где женщины из женского института Приветствовали нас, будто мы прибыли с победой. Они раздали нам горячий боврил и чистые носки. Мне дали открытку, чтобы послать семье и дать знать, что со мной все в порядке. Со мной все в порядке. Я на поезде, полном грязных солдат, спящих в повалку. Это запечатанный поезд. Они закрыли все двери, чтобы мы не могли убежать, раз уж вернулись. Вот некоторые вещи, которые я видел из окна. Раненые французские солдаты, лежащие на носилках и поющие Марсельезу. Крутящееся колесо мельницы посреди поля. Рекламный постер фильма «Собери свои печали». Я не могу перестать думать о нем, дрейфующем в море в сотнях ярдов от французского пляжа, сталкивающимся с ногами других утонувших солдат. Он бы очень удивился, обнаружив себя там».